и ждала от них решительных заявлений. Тех, кого до сих пор встречал на своем пути Алиция, не слишком интересовали разговоры о браке, совместной покупке квартиры побольше и цвете обоев в детской, если это будет девочка. Потому и удирали от нее обыкновенно до истечения двух месяцев. Но так поступали только те, кто мог поселиться у нее, потому что было много и таких, которые не могли этого сделать. Эти – хотя они чаще тех других говорили ей разные романтические вещи, были куда хуже. У них имелись жены, очень часто дети, которым нельзя нанести такую травму, а также биографии, забилующие внутренними кризисами. Таких принудить к разговорам на тему обоев в детской комнате было в принципе невозможно. И к тому же Алиции очень трудно было определить разницу между мужчинами, собирающимися оставить жену, и теми, кто это уже сделал. А когда разница эта становилась и очевидна, как правило, было уже поздно уклониться и не получить очередной удар. Каждое расставание с очередным мужчиной ее жизни — Для Алиции было как столкновение с грузовиком. А когда она приходила в себя до такой степени, что была способна думать о будущем, то сразу начинала осматриваться вокруг на тот же самый предмет. Алиция опять худела, и у нее опять вызывающе выпирали груди. По этому поводу она очень завидовала Алиции. Когда худела она, больше всего у нее уменьшались груди. А иногда у нее возникало впечатление, что только они и становятся меньше. Сейчас груди Алиции, едва прикрытая обтягивающей, изрядно декольтированной блузкой, очень подходящей к июрской жаре, вновь возвещали миру, что она опять в поиске. Наверное, потому она так быстро и согласилась на Париж. То было просто крайне удачное стечение обстоятельств. Если бы у Алиции кто-то был, она ни за что никуда не поехала бы. Но, к счастью, в том числе и для себя, Она пребывала в одиночестве, потому и решила съездить, и вдобавок уговорила еще и Асю. Ася — выпускница математического факультета, восхищающаяся матонализмом, так же, как поэзией Воичика. Брюнетка с длинными волосами и необыкновенно стройными ногами, которые последнее время она с небывалой отвагой демонстрирует миру, надевая все более короткие юбки. Дисциплинированная жена мужчины с бесчисленными комплексами и образом мыслей капрала в штрафном батальоне. Мужчины, который чаще и с большим чувством прикасался к кузову и покрышкам трехлетнего малолитражного фиата, чем к телу своей жены. Когда Ася выходила замуж, то была уверена, что любит этого мужчину. Впрочем, она тогда была еще такая молоденькая. Ей не исполнилось и восемнадцать, когда он появился в их городке, и в ее жизни. Спокойный, чисто одетый, он не ругался и не пил. То, что он не пил, больше всего покорило ее. Когда Ася была еще совсем девочкой, она не стыдилась ни худых и кривоватых ног, ни жалких платьиц, которые мама все время переживала и перекрашивала, и над которыми смеялись ее одноклассницы. Она стыдилась только пьяного отца, который часто валялся на скамейке около их дома. Отец пил всегда. Мама всегда плакала, она всегда стыдилась. Жених освободил ее от этого стыда. Он не пил и увез ее в Варшаву. Как же она могла не любить его? Тихая, немножко испуганная, замкнувшаяся в себе искательница волнения душевных порывов. Каждый день без переживаний огорчал ее. Когда в трудной жизни, заполненной работой и заботами о рано родившейся любимой дочке Доминике, удавалось вырвать минутку для себя, она ходила в музеи, на выставки, в филармонию, а еще слушала лекции о космологии, генетике и психологии.